Глава четвёртая. На следующее утро, ещё до восхода, Артёма разбудил богат. «Мы готовы и можем выступать. Я покажу вам то, о чём вы просили», – сообщил член совета и вышел из комнаты. Артём встал и обнаружил у лежанки кувшин с водой. Он отлил немного воды в ладонь, чтобы умыться, и вышел следом. Мужчины вышли на улицу. У входа их ждали пятеро всадников. Водопады. Они были вооружены саблями, у некоторых за спинами висели щиты, обтянутые кожей. На поясе у каждого находился кинжал. Один из воинов имел лук. Лошади под ними были ухожены. Прежде Артём пару раз бывал на конных прогулках и более-менее представлял, как держаться в седле. А для чего нам такая охрана? спросил Артёму богата. Ну как же? Путь не близки, мало ли что может случиться в дороге. Вдвоём не очень безопасно отправляться в такое путешествие. К тому же я давненько не выезжал в патруль со своими орлами, ответил мужчина. А у вас есть что-то вроде армии? А как же? И не что-то вроде, а настоящие войска можем собрать. Каждый молодой человек должен уметь постоять за себя и за свой народ. Все учатся обращаться с оружием и периодически отправляются на патрулирование земель или сопровождают в торговые перевозки. «Ну а коли настанет час нужды, все они смогут встать на защиту нашего народа, от самых молодых до тех, кто еще в состоянии держать оружие. Такое уже случалось, когда шла долгая война с югом», — пояснил Барат. Артем, понимающий, покачал головой, взобрался на лошадь и поприветствовал своих новых знакомых. Ребята оказались очень общительны и веселы, как впоследствии убедился парень. Группа из семерых человек выдвинулась в путь, когда солнце только выходило из-за гор. В дороге Артём по-настоящему оценил все красоты Кавказа. Если отбросить произошедшее со мной за последние дни, то можно считать, что начало отпуску положено, с иронией подумал Артём. И действительно, конные прогулки это те ощущения, которые должен испытать каждый, кто хочет проникнуться душой Кавказа. Когда верхом пересекаешь горные тропы, Быстрые реки, леса и конь рысцой бежит через поле это всё оставляет такие незабываемые ощущения, что каждый раз, когда выдаётся возможность повторить такие прогулки, ты непременно делаешь это. Артём же впервые испытывал подобное и просто сливался с первозданной природой. Да и компания подобралась отличная. Ребята со знанием дела раздавали Артёму советы по управлению лошадью, рассказывали о горах, их названиях и легендах, с ними связанных. К слову сказать, у парня складывалось впечатление, что даже у каждого камушка не то, что у каждой горы, была своя легенда. Но это только придавало ещё больше очарования здешним местам, и Артём с удовольствием слушал эти истории. Через некоторое время они поднялись повыше. Небо было безоблачным, на горизонте виднелся красавец Эльбрус. Многое можно было разглядеть в такую ясную погоду. Посмотрите вон туда, богат указал рукой в сторону. Вижу, всмотревшись вдаль, сказал Артём. И что это? Это одно из самых больших сооружений, которые известны нам. Туда доставляли добытую породу для дальнейшей переработки, пояснил мужчина. Но Катон мне говорил, что древние не строили таких сооружений на земле, они были передвижные, возразил Артём. Верно, но оно было разрушено во время первой войны. Как мы понимаем, его было проще бросить, чем заниматься восстановлением. Отсюда он и кажется таким большим, но если мы приблизимся к нему, то оно будет возвышаться над нами, как вершина ущелья или невысокая гора, пояснил Богат. Впечатляет. А что есть ещё интересного? За той горой есть большая конструкция. И как говорили деды, её использовали для добычи ископаемых. Она могла срезать горы до основания или выкапывать целые ущелья. Однако она также разрушена. Еще мы знаем несколько интересных мест у наших соседей на востоке и западе. Но они находятся не на поверхности или в городах, а внутри скал. Одно место можно посетить, с доступом туда проблем нет, а вот остальные закрыты, и проникнуть внутрь нет никакой возможности. Люди из тех земель пробовали прорубить боковые проходы в скале, но упирались в металлические стены, которые не поддавались никаким инструментам или воздействиям, закончил свой рассказ Богат. Хорошо. Сколько дней нам понадобится, чтобы посетить оба сооружения и вернуться обратно, и возможно ли это сделать за один поход? поинтересовался Артём. Конечно, возможно. До первого места мы доберёмся за пару дней пути на север. до второго ещё день пути на восток и 2-3 дня на обратную дорогу. Припасов нам должно хватить. По пути можно будет добыть мясо. Богату уверенно прикинул маршрут и отпропортовал гостю. Ну, тогда выдвигаемся. Артём вопрошающий посмотрел на своих спутников, и группа двинулась в путь. На ночлег решили устроиться на окраине леса у ручья. Лошади вдоволь напились воды и кормились подножным кормом. Некоторые отдыхали стоя, а пара даже прилегла на траву. Эти животные могут позволить себе расслабиться только когда чувствуют себя в безопасности, так как лежащая лошадь уязвима и не может позволить себе быть застигнутой врасплох. Путь верхом сильно утомил Артёма. Непривычный к верховой езде, он с трудом слез с лошади и долго разминал ноги и поясницу, так как затекли они очень сильно. Компания расположилась у костра. На ужин были лепёшки с вяленым мясом. Артём уже лет 10 не спал на открытом воздухе. Последний раз такое было на рыбалке с его отцом. Он лежал и смотрел на звёзды так же, как и тогда. Ночное небо всегда завораживало Артёма. Сколько там всего может быть? Сколько планет и миров? Какие они? Есть ли там разумная жизнь? Эти вопросы всегда волновали его, как и многих других людей. Но теперь Артём знал наверняка, что мы не одни во Вселенной, а может даже и в нашей галактике. Проснувшись утром от тёплого дыхания лошади в своё заспанное лицо, парень понял, что все вокруг уже на ногах. Он умылся холодной водой из ручья, и отряд двинулся в путь. На следующий день ближе к вечеру первая цель была достигнута. Артём стоял у основания просто огромной конструкции. Чтобы её обойти по кругу и осмотреть, понадобилось около часа. По форме она напоминала черепаху. По бокам находилось два технологических отверстия большого диаметра. Очевидно, они служили для подключения конвейеров или подачи породы каким-либо другим способом. С обратной стороны находился сброс отработанного материала, объяснял это большой холм рядом. Он уже порос кустарником и травой. Сооружение было изрядно повреждено и почти лежало накренившись на бок. Часть постройки уходила под землю, словно его сдвинула взрывная волна. А после оно приняло на себя ещё несколько мощных ударов. Артёму было дико любопытно, что находится внутри, ведь перед ним, по сути, находился гигантский древний завод по обработке полезных ископаемых. Хотя для чего ещё он мог использоваться, он даже не догадывался. Артём также не понимал, как можно передвигать такую махину. Колёса на ней не имело. Никаких намёков на двигатели и что-то, что могло хоть как-то пролить на это свет, не было. Я хочу попасть внутрь. Нам нужно понять, где вход, задумчиво сказал Артём. А что тут понимать? Вон через то отверстие можно пройти. Один из воинов указал на небольшую дыру в корпусе. Авар. А ты откуда знаешь? удивлённо поинтересовался Багат. Да мы с ребятами уже бывали внутри, но там смотреть не на что особо, с важностью ответил воин. Ну тогда давайте посмотрим ещё раз. сказал Артём и начал подниматься вверх по склону вздыбившейся земли к отверстию. Снаряжение было металлическим, но за столько лет не появилось и намёка на ржавчину. Забравшись внутрь вместе с богатым и уже бывавшим здесь воином, Артём с трудом двигался по длинному коридору, так как пол был сильно наклонён в бок. Когда они дошли до конца, шедший впереди воин с чувством собственной правоты подметил: "Я же говорил, что здесь мы ничего не найдём". Но когда Артём добрался до тупика в конце коридора, перед ним засветились два уже знакомых дверных символа. "Ну вот, а ты говоришь, тут не на что смотреть", с улыбкой обратился к Воину Артём. Удивление второго даже рассмешило богата, который уже видел такие фокусы парня. За дверями находился большой зал. Его назначение было трудно понять, не зная всей конструкции в целом. Исследуя его, Артём нашёл три дополнительных выхода. Два из них были повреждены, а оставшийся нетронутым вел в еще одну комнату. Его завораживал факт того, что до него здесь уже несколько поколений никто не появлялся. Он чувствовал себя великим исследователем и первооткрывателем, хотя на земле оставались одаренные после ухода древних, которые могли сюда наведываться. Но для Артема это не имело значения, для него такое открытие было чем-то невообразимым. Я даже боюсь представить, что бы отдали все страны мира за овладение таким сооружением. Сколько новых технологий и открытий можно сделать, изучив его, насколько всё-таки великими были эти древние, думал про себя Артём, осматривая новое помещение. Настороживало, что оно было каким-то пустым, словно здесь всё основательно подчистили и произошло это очень давно. Но вот Артёму попалось на глаза прорезь в стене. Он подошёл к ней и просунул палец внутрь, проверяя, есть ли там табличка. В этот момент он протолкнул что-то глубже, и перед ним появилась проекция. Потратив немного времени, изучив содержимое таблички, Артём активировал какой-то механизм, до конца не понимая, что он сделал. Комната наполнилась странным гулом, на лицах всех троих читалось волнение и ожидание чего-то плохого. Как вдруг от стены рядом с прорезью, как вдруг от стены рядом с прорезью отделилась часть обшивки. И отошла на несколько сантиметров. Это была дверь небольшого хранилища. Артём открыл её и обнаружил там два предмета. Первый напоминал что-то похожее на жезл с шарообразным наконечником. Он был лёгкий, хоть и сделан из металла, а в длину был чуть более полуметра. На шаре имелось несколько сечений по окружности и маленькое отверстие сверху. Также на нём были выгравированы разные знаки. Рукоять имела заострение на конце снизу. Артём прочитал символы, которые украшали рукоять. Насколько он смог понять, это было и оружие, и защита. Понимать это в буквальном смысле или в переносном, он не знал. Значение фраз древнего языка не укладывалось в понимании так, как ему хотелось бы. Многие описания, которые он встречал, изучая таблички, могли иметь совершенно иной смысл, нежели тот, который им придавал Артём. Второй предмет представлял собой небольшую чёрную коробочку прямоугольной формы. По ощущениям, она состояла из углепластика. Была очень твёрдая и не проминалась при нажатии. Покрутив её в руках, Артём не смог найти ничего похожего на замок или крышку, чтобы её вскрыть. На торце прощупывались очертания треугольника с расположенным внутри него прямоугольником. Это не было символом, это было именно схематичное изображение. Странная штуковина. Может быть, какая-то запасная часть или что-то подобное. Однако, если она лежала в таком месте, значит она имеет ценность, рассуждал Артём. В любом случае расставаться со своими находками он не собирался и убрал их в заплечный мешок, который предусмотрительно взял с собой. Табличку он также забрал, чтобы по возвращении ознакомиться с ней подробнее. Больше ничего полезного найти не удалось, и группа двинулась к выходу. Солнце клонилось к закату, и нужно было устраиваться на ночлег. У подножия холма уже тлели угли от костра, на которых жарились две птичьи тушки. «Эти ребята голодными точно не останутся», — подумал Артем. «Да и я за компанию». Разделавшись с ужином и распределив дежурство на ночь, лагерь погрузился в сон. Артема и богата никто не будил. Не по статусу им было нести вахту, в отличие от их спутников. Утром группа отправилась на восток. Артём ехал верхом и крутил в руках свою вчерашнюю находку, напоминавшую жезл с навершием в форме шара. Шар был поделён по окружности на 4 равные части и имел равномерные сечения. На каждой части на противоположных полушариях были нанесены символы. На верхних и нижних они повторялись, а на двух средних отличались. Артём попробовал вращать части шара вдоль сечений, и у него это получилось. По сути, можно было составить большое количество разных комбинаций из символов на каждой стороне или выстроить одинаковые по одной из сторон. Занятная штуковина. Наверняка эти знаки нанесены не для красоты. Может быть, определённый порядок их выстраивания как-то активирует его. Артём изучал жезл и делал различные предположения, пытаясь разобраться в его устройстве и назначении. Надпись на рукояти он, в принципе, понимал. А вот эти знаки не являлись письменностью, а были чем-то вроде меток или специальных обозначений. К такому логическому заключению пришел в итоге Артем. Касательно черной коробочки у Артема не было никаких догадок. Кроме прямоугольников, в треугольнике никаких зацепок не было. Тем временем группа приближалась к лесу, расположенному у подножья невысокого холма. По словам Богата, за ним и находился второй объект, интересовавший Артема. Как только они подошли к краю леса, Им навстречу выехали трое всадников. Артем заметил, что кожа у них более смуглая, черты лица более грубые и угловатые, нежели у его спутников. Он сделал вывод, что эти незнакомцы принадлежат одному из соседних народов. «Что они здесь забыли?» — в полголоса произнес богат. Он напрягся. Глаза его сузились, он внимательно рассматривал приближавшихся людей. В ножнах у них находились сабли, щиты были за спинами. У одного в руках было копье. Всадники подъехали ближе, и один из них поприветствовал Богата и его людей на знакомом им языке, но с очень сильным акцентом. Богат ответил на приветствие, подняв раскрытую правую ладонь. Левой рукой он притянул уздой голову коня ближе и держал поводок коротким. Коню такое не понравилось, но он послушно стоял и жадно вдыхал ноздрями горячий воздух. Солнце находилось в зените, было очень жарко. Моё имя Богат. «Я член Совета Окрестных Земель. Я вижу, вы держите путь с юга. Что привело вас сюда?» Обратился к незнакомцам богат. «Мое имя Саптар. Я посланник народов юга. Мы возвращаемся домой из восточных земель Каспиев». На ломаном языке ответил всадник, стоящий ближе всех к богату. «Но почему вы не возвращаетесь восточной тропой, а делаете такой большой крюк?» Вы теряете много дней в такой долгой дороге, с подозрением в голосе, но со осторожностью поинтересовался богад. Мы двигались после захода солнца и сбились с пути. А теперь идём равнинами через вашей земли, чтобы наверстать потерянное время, объяснил Саптар. Но на его лице читалась неприкрытая надменность, когда он это говорил, словно, давай понять, мы вроде как случайно тут оказались, но и сворачивать не собираемся. Чувствовалась напряженность и неприязнь между ним и богатым. Каждый помнил рассказы дедов о последней войне между двумя народами. Все присутствующие это чувствовали, и даже Артем, который узнал об этой истории всего лишь несколько дней назад, легко считывал эту напряженную атмосферу. «Хорошо, Саптар, посланник народов Юга, нужна ли вам помощь, чтобы указать вам верный путь к вашим землям?» спросил богат. Я благодарен тебе за предложение, но думаю, мы справимся сами, ответил Саптар более спокойным тоном. Хорошо. Мы направляемся на восток, и нам с вами не по пути. Если вам не требуется помощь, желаю вам поскорее вернуться на знакомые тропы. Богат слегка наклонил голову в сторону Саптара, давая понять, что разговор окончен, но при этом смотрел ему прямо в глаза. Лошадь Артёма стояла позади всех. Но самого его было отлично видно Собтару. Богат, могу ли я задать тебе вопрос перед тем, как мы попрощаемся? спросил Собтар, переводя взгляд с Богата на Артёма. Конечно. Я слушаю тебя, ответил Богат. А почему так странно одет твой воин? кивая в сторону Артёма, задал он вопрос. Артём действительно сильно выделялся. На нём была надета тёмно-серая футболка и джинсы. На ногах были кроссовки. Ну вот этого нам сейчас и не хватало, промелькнуло в голове у Артёма. Интересно, что богат ответит ему? Богат не ожидал встретить чужеземцев в этом походе, а тем более услышать такой вопрос от кого-либо. Лгать и выдумывать что-то времени не было, да и к тому же богат не знал, как отреагирует Артём на его ответ, какой бы он ни был. Он не стал брать на себя такой груз и, повернувшись к парню, сказал: "Артём, можете ли вы рассказать нашим соседям, кто вы?" Вот чёрт, делать нечего, надо поддерживать свою легенду. Но эта лишняя известность может вылезти мне боком. Я ещё ни на шаг не приблизился к тому, чтобы найти способ выбраться отсюда, а обо мне уже скоро будет знать вся округа. Пронеслись мысли в голове Артёма. Моё имя Артём. Я последний народ, который вы зовёте древними. Я прибыл к вам, чтобы подготовить жителей земли к нашему возвращению. Мы хотим помочь вашим народам процветать и развиваться. Парень старался держать осанку в седле и выглядеть достойно. После услышанного лицо Саптара исказилось. Он повернулся к своим сопровождающим и начал им что-то быстро говорить на своём языке. По лицам богата и спутников Артема было видно, что они не знают языка народов юга, однако Артем его прекрасно понимал. «Он говорит, что он древний. Если эти безжалостные убийцы и угнетатели опять появятся здесь, что ждет наш народ? Они снова сделают из нас рабов, как и из наших предков. А сейчас один из них обещает нам процветание». Я не поведусь на эту грязную ложь. Мы никогда не почитали их и не станем впредь, как это делают эти бесхребетные псы, Саптар приходил в ярость, указывая рукой на богата и его людей. Воины Джамхора понимали, что происходит что-то неладное, но оружие из ножен никто не вынимал. Лошади начали нервничать, когда Саптар перешёл на повышенные тона в конце своей реплики. Жалкий пёс. «Ты понимаешь, что ждет наши народы, если они вернутся?» — закричал на богата саптар с еще большим акцентом из-за раздражения в голосе. «Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне! Ты стоишь на моей земле и оскорбляешь меня и моего гостя!» Богат не мог стерпеть такой выходки и тоже перешел на крик. «Я положу этому конец прямо здесь, а после будут слагать легенды о саптаре, Защитники всех народов, прокричал мужчина и выхватил саблю из ножен. В то же мгновение со стороны леса прилетели две стрелы, и первая попала в лошадь одного из воинов Багада. Та от испуга и боли скинула наездника и, захрапев, рванула в сторону. Вторая стрела вонзилась в левое плечо другому воину, и он рухнул на землю, зацепившись левой ногой за стремя. лошадь под ним не ожидала этого и начала тащить его, но всадник не выпустил поводья из рук. Он силой потянул их на себя, и животное описало круг и остановилось. Он высвободил ногу из тремени и пытался встать, доставая саблю из ножен, закреплённых на левом бедре. Богат выхватил оружие и отбил удар саптара, который, поддав коню в бока, уже сблизился с ним. На стороне Южан бились три воина и неизвестно, сколько ещё находились в засаде. А она точно была в зарослях кустарника в лесу, так как оттуда прилетели две стрелы. Значит, там было еще минимум два человека. Артем опешил от такого поворота событий и не знал, как помочь своим, ведь у него даже не было оружия при себе, да и ничего длиннее палки он в руках до этого не держал. Лошадь под ним занервничала, почувствовав тревогу наездника. Артем натянул поводья левой рукой, а правый крепко схватился за седло, чтобы не упасть, если вдруг лошадь его понесет. Товар протянул Артему свой кинжал и, отдав его, двинулся в сторону противника. Воин Южан, который держал копье, находился справа от Саптара. Он решил поразить наиболее уязвимую цель. Ею оказался Богат, занятый боем с их предводителем. Набрав всю возможную скорость на имевшемся расстоянии, воин сделал выпад и нанес удар в корпус Богату. Острие копья достигло своей цели и по касательной вспорола ему левый бок. В этот момент аваар, спешивший на помощь, нанёс рубящий удар копейщику. Сабля прошла от ключицы до середины груди, когда тот ещё не успел вернуть копье в исходное положение. Авар силой отдёрнул саблю, нанося ещё больший урон противнику, и копейщик повис на шее у коня. Богат, получив ранение, не мог на равных вести бой и лишь защищался. К нему на подмогу пришли ещё двое воинов: один на коне и тот, под которым была ранена лошадь. Всё происходило настолько стремительно, что Артём даже не успел понять, как на земле уже лежали все трое нападавших. Саптар, раненый в живот, корчась от боли, лежал около своего коня. Второй его воин был окружён и заколот со спины. Во время скоротечного боя со стороны леса было выпущено ещё несколько стрел. Одна попала в щит, две пролетели мимо, а четвёртая угодила в бедро одного из воинов богата. Когда с южанами было покончено, те, кто был в седле и не ранен, Поскакали в сторону леса, прикрываясь щитами. Нужно было разделаться с лучниками. Но они не успели преодолеть ещё и половину пути, как увидели двух всадников, скачущих вдоль кромки леса на юг. Эти жалкие трусы сбежали, кричал один из воинов, возвращаясь к раненым и Артёму. Надо было догнать их. Зачем вы дали ему идти? Богат был в ярости, то ли от боли, то ли от того, что уцелевшие южане скрылись. Вы понимаете, что это может стать поводом для новой войны. Эти двое могут наплести чего угодно, и что мы напали на них первыми, и что древние возвращаются. Негодовал богад. Но откуда мы знаем, что они услышали слова Саптара? Воины находились на приличном расстоянии от нас, возразил Артём. Даже если и так, но факт смерти их посланника на наших землях уже имеет все шансы стать поводом для войны. да и этот бешеный такарал, что надо быть глухим, чтобы не разобрать его слов. Нам нужно срочно возвращаться в город и сообщить обо всём совету. Не успокаивался Багат. Твари. Какие же они твари? Мужчина ругался на Южан, над чем свет стоял. Один из воинов достал из иседельной сумки ткань, смочил её водой из бурдьюка и приложил к ране Багата. Прижми посильнее. Нужно остановить кровь. Ещё двое были ранены стрелами, им тоже нужно было оказать помощь. Надо развести костёр и прижечь раны, скомандовал один из воинов. Богату досталось больше всех. Держали его трое, пока раскалённым кинжалом прижигали его рану несколько раз. По-другому остановить кровь возможности не было. Раненую лошадь найти так и не удалось. Тем временем начинало темнеть, но оставаться на ночлег в этом месте было опасно. Двое сбежавших Южан могли заметить отсутствие погони и вернуться, а потом следить за отрядом и попытаться напасть ночью. Все понимали это, и было принято решение сменить место для ночлега. Собрав всех лошадей и закидав ветками тела Южан в ближайшем овраге, отряд двинулся в путь, пока солнце не село полностью. По дороге Артём дословно пересказал всем слова Саптара, которые он говорил своим воинам. "Почему они так отреагировали на меня?" спросил Артёму богата Потому что далеко не все народы почитают древних так, как мы. Многие помнят только тяжёлое время после прибытия новых древних, первую войну и её последствия. Мы же помним не только это, но и все блага, что нам даровали первые древние, ичтим их за это, а отнюдь не тех угнетателей, за представителя которых вас приняли южане. Да, ты прав, богат. Я уже говорил Саулу о том, что дома мой народ не одобрил эту жестокую политику в отношении народов земли. Да и к тому же они пролили кровь не только ваших предков, но и моих, и своего народа, пояснил Артём. Я знаю об этом. Саул рассказал мне о вашей беседе после обеда, и мы рады, что наши народы снова могут жить и процветать, как когда-то делали наши предки, богато говорил об этом с умиротворённостью и нескрываемой радостью. Какой же я всё-таки подлец. Эти люди так верят мне, а я пользуюсь ими и всё больше и больше зарываюсь в свою ложь. Но что мне остаётся? Откуда я мог знать тогда, как мне было правильно поступить? Сказать правду? Да кто бы мне поверил, да и какая бы за этим последовала реакция? Может быть, меня бы и в живых уже не было. Только что прямо на моих глазах они порубили друг друга через 2 минуты после встречи. Боже, куда я попал? Всё. К чёрту эти размышления. Я просто пытаюсь выжить и вернуться домой. А сюда я не просился и древним себя сам не называл. Артём не знал, куда деться от своих мыслей. Богат. Я хотел поблагодарить тебя и твоих воинов за моё спасение. Если бы меня не было с вами, то этого всего не случилось бы. Я рад, что все живы, хоть и не обошлось без ранений. Артём пытался хоть как-то оправдаться перед самим собой. Его также беспокоило чувство того, что он не смог принять участие в этой схватке. Но что он мог сделать в ней своим кинжалом против копья и сабель с щитами? Артём. Мне приятно слышать от вас такие слова. Но в первую очередь вы наш гость, и мы отвечаем за вашу безопасность в этом походе. Любой из моего народа поступил бы так же на нашем месте, с почтением ответил Богат. Ты действительно считаешь, что может начаться новая война с народами юга? спросил Артём. Я не знаю, но уверен, что никто не хочет новых жертв. Мы едем в город, и я хочу предложить совету отправить посла в кюжанам, рассказать им о случившемся и постараться уладить ещё не начавшийся конфликт. Такой жест может помочь избежать дальнейшего обострения, пояснил Богат. Я согласен с тобой, это верное решение, сказал Артём. Волнует меня ещё один вопрос. Зачем южане посещали восточные земли? Насколько мне известно, они не вели никаких дел с тамошним народом, рассуждал богад, подёргиваясь от боли в боку. Наступила ночь. Группа нашла укромное место и устроилась на ночлег. Костёр не разводили, чтобы не привлекать лишнего внимания.